Оно не шевелилось, словно собираясь силами, чтобы наброситься на Экабада. От страха на голове у педагога зашевелились волосы. Что ему оставалось делать? Было слишком поздно убегать, и мог ли бедный учитель умчаться от призрака, если это был действительно он, который был прекрасным всадником, скакавшим словно вихрь? Поэтому, стараясь мужественно держаться, он спросил запинающимся голосом, «Кто там?» Ему никто не ответил. Он повторил свой вопрос еще более взволнованным голосом. Ответа снова не последовало. Опять хлестнул упрямого пороха по бокам и, закрыв глаза, в каком-то экстазе запел мелодию псалма. Именно тогда страшное чудовище вдруг зашевелилось, помчалось по дороге и остановилось на середине ее. Хотя ночь была темной и жуткой, можно было в какой-то мере разглядеть фигуру незнакомца. Это был всадник внушительных размеров, сидевший верхом на черном коне, казавшемся могучим. Всадник не проявлял желания общаться с Икабодом. Он с равнодушным видом скакал вдоль дороги, направляясь в сторону пороха, который уже преодолел свой страх и стал менее норовистым. Икабад, который не испытывал удовольствия от странной ночной встречи, и, вспомнив о приключении Брома Боунза, связанном с гестинским всадником, поторопил своего коня, надеясь обогнать пришельца. Однако незнакомец тоже подогнал коня и заставил его двигаться с такой же скоростью. Тогда икабот стал скакать медленнее, пытаясь отстать от него. Но тот сделал то же самое. Сердце учителя затрепетало, и он попытался снова запеть псалмы, но его язык присох к небу и он не мог пропеть ни одного звука. Было что-то таинственное жуткое в гнетущем и упрямом молчании его назойливого спутника.